Сборник стихов родом из детства. Вы помните очень нужную палку. Вы помните очень нужную палку. Самую лучшую палку во всем дворе. Такую, что с ней нельзя расставаться ни в беседке, ни дома, ни на войне. И только именно эта вот палка могла обеспечить победу в бою. Но если ты вдруг терял свою палку... То мог проронить и скупую слезу. Родители палку не понимали. Извечно пытались бороться с ней. Ты прятал ее в секретное место, Как будто бы смерть свою прячет Кощей. Она была верным, проверенным другом. Лопатой, граблями и с саблей с конём. Такую, как эта волшебная палка, Так просто не встретишь ни днем, ни с огнем.